Глава 11. Иригон. Я смотрел в вечернее небо над пустынной планетой и думал о том, что где-то неподалёку от орбиты один имперский корабль увозит моих друзей и врагов. Хотя попробуй теперь пойми, кто они. Я считал Рокси другом, в какой-то момент мог даже назвать своей девушкой, но она оказалась подсадной уткой. Пока мы были в одной лодке, она оставалась рядом. Но на Ирегион я отправляюсь один. Неужели она испугалась и после истории с ареной решила выйти из игры? Не похоже, чтобы офицер имперской разведки, которым была Раксана Крагович, мог ослушаться приказа. В таком случае у меня только два объяснения ситуации. Или девушка просто выполняет другой приказ, данный ей на тот случай, если её тайна будет раскрыта, или она действительно до смерти напугана. В последнем случае ей можно забыть о службе и перебираться на окраину галактики, потому как любая встреча с бывшими сослуживцами будет означать неминуемую смерть. Дезертиров расстреливают на месте. Именно поэтому мне не верилось, что Рокси так спокойно отправляется со всеми на Землю, где по пути их сотню раз проверят, просканируют и, если потребуется, даже допросят. Что насчет остальных? Квадр и Сальвы. Мои друзья, но в чём их интерес помогать? Банальная ненависть к корпорациям, слабо верится. Почему бы старику не убраться обратно в астероидный пояс, не укомплектовать команду и не попробовать начать всё сначала? Да, он уже староват для подобных авантюр, но с его знаниями и опытом эта задача вполне посильная. Тем более рядом опытный и верный инженер, который в звёздных местах дороже любого корабля. Он в одиночку способен из груды металла собрать посудину, которая сможет перемещаться в космосе, не говоря уже о ремонте и обслуживании. А о шрамах его свития я вообще молчу. Судьба бывает настолько ироничной, что порой сводит под одним знаменем заклятых врагов. Я отвёл взгляд от звёздного неба и посмотрел на двух спутников, которые остались рядом: Ирик и Эра. Эти ребята были для меня ещё большей загадкой. Вы точно уверены, что хотите отправиться со мной? В третий раз за этот вечер уточнил я. Пока я не сяду в шаттл, ещё всё можно исправить. Думаю, мы сможем договориться с Ваустом, чтобы он ненадолго приютил вас на Сайрусе или помог вернуться домой. Ты представляешь, сколько он с тебя сдерёт за такую услугу? Ухмыльнулся Ирак. После медицинской капсулы парню стало гораздо легче, и сейчас он не чувствовал ни боли, ни даже слабости. Думаю, деньги его не интересуют. Он может получить куда больше, чем я способен предложить. Тем более, мало ли какая услуга ему потребуется. Даже за призрачный шанс заполучить тебя в должники, он способен лично отвезти нас хоть на самый край галактики. У вас весьма специфичные вкусы, мистер Гнотовский, полагаю. Вы ведь ирок Гнотовский. Известный инженер с планеты Паунелла, который был вынужден бежать после того, как продал разработки своей лаборатории одной из местных фракций. А также, я полагаю, что это ваша сестра, Эра Гнатовский, которая выступала посредником сделки и которую вы забрали с собой, опасаясь за её жизнь. Фауст улыбался, когда говорил и неотрывно смотрел на Ирока. Словно по мимике собеседника хотел убедиться, что его информация верна. А Ирок поменялся в лице и застыл. Ему потребовалось время, чтобы взять эмоции под контроль. «Казалось бы, бескрайний космос, а все обо всех все знают», — произнес он, покачав головой. «Да, я тот самый человек, продавший разработки корпорации «Нон Трино» местным повстанцам». «А вы бы поступили иначе?» Если бы увидели, что они делают там. Но вы взяли с них деньги. Разумеется, надо же было как-то убраться оттуда, пока корпораты не вышли на мой след. И потом я взял на порядок меньше, чем эта разработка стоила на самом деле, так что все стороны оказались в выигрыше. Ненадолго повисла тишина. Фауст нарочно молчал, позволяя собеседнику дозреть. Я отлично видел, как он манипулирует парнем. Ирик продержался всего 12 секунд. А затем задал вопрос, который его волновал. Вы сдадите меня корпоратам? За пару тысяч крон, которые они дают за вашу голову, я за один вечер могу прокутить больше, если настроение позволит. Так что не смеши меня. Нет, просто мне хотелось, чтобы господин Савин знал, с кем собирается соваться в это опасное дело. Простите, господин Фауст. А какой вам интерес от этого? поинтересовался я, задав давно мучивший меня вопрос. Он ухмыльнулся, и я прекрасно понял, что Фауст никогда не даст прямого ответа на поставленный вопрос. У меня свои мотивы, господин Савин. Иногда тоже хочется расправить крылышки и поиграть с огнём. Только у меня хватает благоразумия держаться подальше от самого пекла, чтобы не опалить оперение. Так, пошалить немного, чтобы развеять скуку. Удачи на Ирегионе. Фауст картинно повернулся и зашагал к своей капсуле, но я знал, что за тей кто-нибудь из нас какую глупость, охрана этого человека отреагирует мгновенно. Могу я попросить о небольшом одолжении, произнёс я, прежде чем наш знакомец удалился. Узнайте, где находится эта девушка. Я достал фоторамку с треснутым экраном и протянул её Фаусту. Считайте, что вы уже в курсе, господин Савин. «Один только вопрос. Зачем вам это нужно? Только не говорите о любви с первого взгляда. Я ни за что не поверю в эту чушь». «Я не собираюсь вас обманывать. Просто хочу принести ей весть о гибели мужа и вернуть это фото. Я взял на себя это обязательство и намерен исполнить его, прежде чем мы вяжемся в серьезную игру, из которой я могу не выйти живым». «Послушай, Ник...» Фауст настолько опешил от моего ответа, что даже забыл о рамках приличия. «Тебе не плевать? Что там с этой девкой? Горюет она о своем муже. И что с того? Таких баб половина галактики!» «Обязательства, господин Фауст. В своей жизни я понял одну вещь. Слава, богатство, влияние — это все инструменты, а не цель. Расходный материал, понимаете? Истина то, что нельзя пощупать руками, продать или купить». этого нужно достичь, добиться или получить безвозмездно. Неважно, в какую сумму обойдётся для меня этот полёт, я всё равно отправлюсь туда. Согласен, это непредсказуемо, но неразумно. Ты теряешь время, Ник. Даже сильные миры всего не позволяют себе разбрасываться таким ресурсом. К тому же потом её выпытают на изнанку, пытаясь понять, зачем она тебе понадобилась. Мы не можем знать, что будет дальше, и как сложится наша судьба, иначе действо ли бы однообразно. Может, она давно мертва или продана в рабство. Тогда смерть станет для неё избавлением от мук. Не утруждайте себя попытками понять, что творится в моей голове, господин Фауст. Вы только потратите время. Лучше считайте, что это ложный выпад, обманный манёвр, чтобы сбить преследователей с истинного пути. Фауст невольно хмыкнул. За подобную дерзость он мог бы вырвать язык практически любому человеку, находящемуся на этой планете, но Нику Савину он был готов простить любую выходку, потому как парень был невероятно важен. И потом, он уже не совсем человек. А ещё он даже не пытался задеть чувства его собственного достоинства. Мысли Савина находились настолько далеко от реальности, что парень даже не понимал, что его слова могут быть восприняты иначе. Святая непосредственность. Похоже, та же жижа, которую шрам вколол в тело парня, действительно что-то изменила в его сознании. Или это последствия смертельного выстрела генерала Конрада, затронувшего мозг? Было бы правильнее пристрелить тебя, парень. Неожиданно даже для самого себя произнёс Фауст, удаляясь от места встречи в своей капсуле бизнес-класса. Надёжнее для всех пристрелить Жечь и развеять пепел по всему Сайрусу, пока ты не перевернул вверх тормошками всю галактику. Но я боюсь, что даже это тебя не остановит. Могу только надеяться, что доживу до того момента и увижу, что вышло из этой авантюры с артефактом. Да, после сказанного Фаустом, доверять Ирику и Эре было непросто. Оставить им корабль Юникорна А что если они используют его, чтобы сбежать, тем более после такого разоблачения? Хотя мне кажется, будь у ребят такие планы, после слов Фауста они дважды подумают. Этот тип очень непрост, рассказал историю о беглом конструкторе, скорее чтобы предостеречь и рыкать от необдуманных поступков. Вообще это дало понять, что кого угодно можно найти практически в любом уголке галактики. Нет больше мест, где можно укрыться и начать новую жизнь. Возможно, где-нибудь на необитаемой планете и есть шанс, но всё зависит от интереса тех, кто тебя ищет. У Ирика и его сестры были все шансы затеряться, а вот у меня нет. Если понадобится корпорации и имперцы всю галактику перевернут вверх дном, чтобы отыскать человека с артефактом в теле. Ник, ты не передумал? с тревогой произнёс Ирик, когда им с сестрой пришло время убираться на корабль. Нет. Я плечом к плечу сражался с тобой на арене. Мы вместе бежали от надсмотрщиков и были на волосок от смерти. В таких ситуациях лучше узнаёшь человека. Я тебе доверяю. В любом случае, если ты меня обманешь, тебя найдут и можешь молиться, чтобы это был Фауст, а не я или кто-то из моих друзей. Да, это прозвучало грозно, но правдиво. Предательство в такой ответственный момент прощать нельзя. Ирэкс и Рай ушли. А меня отвели в шаттл, который должен был вот-вот отправиться на космический корабль, летящий к Иригону. Я надеялся, что по пути мне удастся пообщаться с остальными пленниками, но niewolniki путешествовали в персональных капсулах. Пока вы не окажетесь на Иригоне, вас будут беречь, пояснил сопровождающий. Советую хорошенько выспаться, потому что для вас это последняя возможность в этой жизни. Как следует отдохнуть. Несмотря на абсурдность ситуации, я последовал его совету. Какой смысл продумывать план, если у меня нет вводных данных? Вся информация, которую мне удалось узнать о месте нашего путешествия, уже изучена. Предварительный план построен, но там слишком много неизвестных. Придётся импровизировать. Благодаря новым способностям мне удалось осуществить мечту миллиардов людей во всей галактике высыпаться за 6 часов и чувствовать себя бодрым в течение всего дня. Кат с тех пор, как человечество покинуло собственную колыбель, смысл слов сутки и день давно стал слишком размытым. Наше путешествие немного затянулось, поэтому какое-то время пришлось лежать, глядя в потолок и разминать мышцы, насколько позволяли размеры капсулы. В какой-то момент я снова провалился в сон и проснулся от ощутимой тряски. Корабль спускался на поверхность планеты. Наши переводчики особо не церемонились и выбрали скоростной спуск, от которого меня едва не стошнило. Думаю, остальным повезло меньше, потому как охранник, открывший капсулу, был сильно удивлён увидев меня в нормальном состоянии. Ну хоть у кого-то хватило духу не заболевать всю капсулу, проворчал он и приказал мне выбираться. Жаль, что тебя пустят в расход, парень. Без тебя мог бы получиться неплохой космический десантник. Ага, даже не представляете какой. Бессмертный герой, выбиравшийся живым из сотен сражений. Вот только мне такое не светит. Слишком многие люди знают о моих способностях, и на мою беду эти люди очень влиятельны. Построиться всем отряде, скомандовал другой охранник и принялся подгонять пленников. Когда все выстроились в ряд, нас вывели за пределы корабля, и я смог вочию увидеть место, где мне предстоит потрудиться. Иригон. Насколько я помню из полученной на Сайрусе информации, планета покрыта широким поясом тропических лесов вдоль всего экватора. Лишь на полюсах скопились ледяные шапки, но нам вряд ли светит туда попасть. По размерам планета немного меньше Земли, поэтому стоит иметь в виду, что гравитация здесь будет чуть меньше. Я переступил с ноги на ногу и даже попытался подпрыгнуть, чтобы оценить изменения. Ты смотри, какой активный. Не можешь дождаться начала охоты? Ничего, скоро побегаешь. Ухмыльнулся мой конвоир и мгновенно потерял ко мне интерес. Мне тоже некогда было следить за ним. потому как меня интересовало совсем другое. Наш корабль приземлился на одной из посадочных площадок, специально подготовленных для кораблей. Но мы были здесь не одни. Помимо нас здесь находилось ещё четыре пассажирских корабля и три навороченных торпедных катера, на которых прибыли охотники. Сейчас никто не обращал на нас внимания, но я уверен, что они уже были здесь. Может, они находятся в одном из тех зданий, что уютились на самой границе джунглей. С виду они напоминали охотничьи домики, где были все удобства для жизни. Я видел солнечные панели, расставленные на крышах домов и рядом с ними. С той стороны доносился тихий мерный гул генераторов. При желании здесь можно было организовать целое поселение, которое могло бы обеспечивать себя всем необходимым. Уверен, местная флора и фауна этому способствуют. Обернувшись в сторону пассажирских кораблей, я увидел, что рядом с ними стоят такие же группы пленных, как и мы. «Выходит, нас будет не восемь, а куда больше?» «Сорок, если я правильно посчитал». «Всем оголить левую руку!» — приказал один из охранников, а второй следовал за ним, сжимая в руках инъекторы. «Что это?» Максимально требовательно, насколько позволяла ситуация, произнес я. После выходки шрама с артефактом я особенно остро относился к различным инъекциям. «Не твое дело!» — отмахнулся охранник, но его желание поболтать все же взяло вверх. Ты же не думал, что охотники будут мотаться за вами несколько дней. Это люди, которые приехали сюда поразвлечься, а не бродить по джунглям кишащим насекомыми и хищными тварями. Не совсем улавливая взаимосвязь, принялся я ломать комедию, изображая идиота. Пусть так, но я должен выудить хоть немного информации. Что непонятного? Эта сыворотка не даст вам рухнуть от усталости в первые минуты гонки, но уже через час она навалится с удвоенной силой. а через три часа вы с трудом будете передвигаться. Все закончится еще до того, как вы придете в себя». «Это бесчестно!» — попытался возмутиться один из пленников. «Вы не оставляете нам шанса!» «Шанс?» — удивился охранник. «Ты должен был понимать, что с Ирегона никому из вас не уйти живым. Охотники не могут вернуться домой без добычи, иначе кто будет платить такие деньги?» К тому же эти люди ставят огромные ставки на то, кто подстрелит больше бегунов. Пропади проподам, эти ваши кроны, в отчаянии заорал другой пленник и попытался выйти из строя, но мощный удар прикладом в живот вынудил его согнуться от боли, а потом и вовсе распластаться на земле. Карвин, не перестарайся, забеспокоился напарник того охранника, который общался с нами. Они должны дотянуть хотя бы до начала охоты. «Пленников должно быть восемь, иначе тебе придется занять место одного из них». Судя по всему, одному из пленников возле соседнего корабля стало плохо, и охранники засуетились. Неужели им нужно именно сорок человек? Что изменится, если пленников будет тридцать девять? Даже если так, стоило взять кого-то про запас. «Отмучился!» — мрачно произнес напарник Харвина, когда пленника не дотащили до медицинской капсулы. «Готов поспорить, встало сердце». — Не самая жуткая смерть. Можно сказать, ему повезло. — Только вот ребятам из команды Золтана не очень-то улыбнулась удача, — ухмыльнулся Харвин. — Интересно, за этой ухмылкой скрывалась попытка не слететь с катушек, или он всерьез находит это забавным? В таком случае эта марионетка — не меньшая тварь, чем ее хозяева. Через пару минут сбылось то, чего ждали наши конвоиры. После непродолжительного разбирательства одного из охранников разоружили, заставили снять броню и попытались поставить в строй к остальным пленникам. Под конец у него сдали нервы, и он бросился на своих недавних собратьев по оружию. Его быстро успокоили прикладами и потащили к медицинской капсуле. К тому моменту, как всё начнётся, будет как новенький, заметил Харвин, а его глаза беспокойно забегали. Охранник пробежался оценивающим взглядом по нам и немного успокоился. Скорее бы сдать их и убраться отсюда. А что вас здесь держит? Не выдержал я. Даже перспектива оказаться в роли жертвы не останавливает. Неужели за деньги можно стерпеть всё? Думаешь, есть другой выход? отозвался другой охранник. Никто не спрашивал у нас, хотим мы здесь оказаться или нет. Не хочешь быть конвоиром, будешь беговым. И так пока не протянешь ноги или не проштрафишься. Я бы давно сбежал или устроил мятеж. Недолго тебе бегать осталось, ухмыльнулся Харвин. Я замолчал, не видя смысла дальше общаться с этими моральными уродами. Здесь уже всё потеряно. Через несколько минут нас всех собрали в кучу для разъяснения правил охоты. Я видел охотников, которые вышли из домика и наблюдали за нами. Среди них был и Элиадор Бут, один из помощников самого Бершанова, и далеко не последний человек в юникорне. Стоп. А что рядом с ним делает Патрик Корвус? Если я не ошибаюсь, он работает в Доминате. Ошибки быть не может, потому как на его энергетической винтовке красуется эмблема корпорации. Выходят бойцы корпорации, сражаются между собой, а её высшие чины спокойно отдыхают в одной компании. Что-то здесь нечисто. Внимание на меня, болваны, проревел один из охранников. Объясняю правила охоты всего один раз. По моей отмашке вы начинаете бежать. У вас всего 10 минут, чтобы убраться отсюда, а потом охотники вступают в игру. Эта база окружена защитным полем с радиусом в 5 км. Кто сможет добежать до поля и перебраться за него, получит свободу. Но учтите, что снаружи далеко не так безопасно, как внутри зоны. «Джунгли и ригоны кишат хищниками и жуткими тварями. Иногда смерть от руки охотника может показаться лучшим избавлением, чем мучительная гибель в пасти хищника. Но решать вам, ведь у каждого должен быть шанс. Верно?» Иллюзия выбора. «Хоть так прикончат, хоть так. Не удивлюсь, если перебраться через этот барьер невозможно. А нам сливают заведомо ложную информацию, чтобы у жертвы был мотив». Иначе куда проще сесть на поляне и спокойно дождаться своей участи. «Я слышал, что такие случаи были», — шепнул один из пленников, стоявший левее от меня. «Говорят, на Эрегоне существует поселение из тех, кто смог добраться до барьера и спастись». «Ага. Именно поэтому пленников свозят со всей галактики, а не захватывают этих счастливчиков задово», — ухмыльнулся его сосед. «Байки — это все!» «Не хочешь — не верь!» — огрызнулся оратор и замолчал. «Ладно». «Раз охранники не мешают общаться, попытаюсь найти единомышленников. Пока есть хоть немного времени. Видели большое дерево на краю поляны? Вон там, справа. Встречаемся у него, как только все начнется. У меня есть план, но понадобится ваша помощь». «Какой у тебя может быть план?» Возмутился тот самый парень, который спорил с соседом. «Здесь может быть только один шанс выжить. Бежать так быстро, чтобы выбраться за пределы охраняемой зоны. Думаете, мы первые, кто оказался в джунглях Эрегона в качестве дичи?» Лично я собираюсь промчаться как можно быстрее через весь ограждённый участок и вырваться на свободу. Ты не забыл, что тебе вкололи дрянь вытягивающую силы? Люди, которые организовали здесь всё, тоже не дураки. Они всё отлично просчитали. Ты сдуешься от усталости ещё до того, как достигнешь края охотничьих угодий. И потом, даже если я не прав, и ты доберёшься до кольца, как ты выживешь за его пределами? У тебя нет ни оружия, ни еды, ни инструментов. Ничего. Разговоры, рявкнул охранник и посмотрел на меня взглядом, который не предвещал ничего хорошего. Я услышал учащённое дыхание пленников. Кто-то едва сдерживался от того, чтобы не рухнуть на землю и не начать скулить от страха, заполняющего сознание. Наверное, так бы и произошло, если бы не отмашка одного из наших конвоиров, дающая сигнал к старту гонки на выживание. Время пошло! зарал он, и сразу несколько десятков человек вокруг меня пришли в движение.